«Александр. Недвижимость». Каждый раз, идя по Невскому и Глазей окрест, я натыкаюсь на вывеску «Александр. Недвижимость». И каждый раз я невольно улыбаюсь названию этого агентства. У меня есть знакомый Александр, и он тоже живет на Невском. За его окном идёт жизнь, люди идут, машины идут, снег идёт, дождь идёт. А Александр никуда не идёт, потому что он — недвижимость. Нет, с опорно-двигательной системой у него всё в порядке, и планов у Александра громадьё. Но дальше этих планов тоже ничего не идёт. Со временем у Александра исчезают все — жёны, дети, друзья, коты, собаки, черепахи — Львы-орлы и куропатки. Вернее, они в какой-то момент начинают просто двигаться в сторону от Александра. И я тоже двигаюсь в сторону площади Восстания. А там я вижу другого Александра, Александра Третьего. Его нет на площади, но я все равно его вижу. Царь-богатырь, а под ним конь-богатырь. Не парадный тонконогий горцующий а настоящий, мощный, с натруженными тяжелыми ногами. И думы у венциносного всадника, и его коня тоже тяжелые. Судьбой памятник. Поруганный, оскверненный дураками, свергнутый, репрессированный и по сей день сосланный. И главное, живой памятник. Ну хотя бы потому, что в отличие, например, от Александра недвижимости, он все время движется. Сначала в сторону хозяйственного дворика корпуса Бенуа, подальше от глаз людских, а затем в сумеречный дворик мраморного дворца. Стоит за решёткой, думы всё те же, тяжёлые. И народ не сдаётся, волнуется, хлопочет за царя, назад, мол, на площадь, на законное место, на круги своя. То есть намечается траектория дальнейшего движения. А движение — это жизнь. И каждый раз, проходя мимо площади восстания, я ставлю памятник на место, любуюсь на этот мираж. Чество торжество справедливости.